прозрение собственной природы. Продолжение. Поскольку опыт кэнсё, опыт прозрения собственной истинной природы, является стержнем дзен, и поскольку обретение этого опыта главная цель дзенской практики, наши патриархи много и вдохновенно говорили и писали стремясь подтолкнуть своих учеников к более напряженным занятиям. Великий японский мастер Хакуин – один из тех, кто может многое сказать о кенсе, В своем «Сокороку Каэн Фусетсу» он доброжелательно и очень подробно объясняет, какова должна быть предварительная установка ума, необходимые для этого опыта. Он говорит, «Если вы хотите искать Будду, то вам следует прежде всего прозреть собственную истинную природу. Без такого прозрения какая польза в повторении Нембуцу или в распевании сутр?» Слово «Будда» означает «пробужденный». Если вы пробуждены, именно ваш собственный ум есть Будда. Глупо искать Будду в какой-то внешней форме вне вашего ума. Например, человек, который ловит рыбу, прежде всего должен посмотреть в воду. Ведь ясно, что поскольку рыба является порождением воды, то вне ее рыбы нет. Точно так же тот, кто ищет Будду, должен в первую очередь посмотреть свой собственный ум. Ведь если Будда – это порождение ума, то вне его Будды нет. Вы можете спросить, если, по вашим словам, вне ума нет Будды, то как же тогда человек может пробудить собственный ум и добраться до его дна? Я отвечу так. Кто задает этот вопрос ум? Природа? Как вы называете этого спрашивающего? Духом или душой? Где он пребывает? Внутри, снаружи или посередине? Он голубой или желтый? Красный или белый? Вы сами должны внимательно изучить этот вопрос. Внимательно изучайте его, когда стоите, внимательно изучайте его, когда сидите, когда едите свой рис, когда пьете чай, когда говорите или молчите. Продолжайте изучать его сосредоточенно и серьезно. Ни при каких обстоятельствах не ищите ответ в учениях, сутрах или письменных источниках. Никогда не обращайтесь за объяснениями к учителям. Но когда деятельность вашего ума исчерпается, и ваша способность чувствовать зайдет в тупик, когда вы окажетесь в состоянии кота, стерегущего мышь, или курицы, высиживающей яйца, внезапно нахлынет ощущение великой жизни. Это момент, когда птица-феникс вырывается из золотых селков, когда журавль ломает прутья своей клетки. Но даже если вы провели 20 или 30 лет своей жизни в бесплодных усилиях и не можете вырваться из своего плена, даже будучи на пороге смерти, то вам нужно поклясться никогда, даже на миг, Не допускать, что россказни какого-нибудь дряхлого старика или старухи могут оказаться для вас чем-либо полезны. Если вы прислушаетесь к их словам, то они вцепятся в ваши кости и прилипнут к вашей коже, и вы никогда не сумеете от них избавиться, не говоря уже о том, чтобы достичь высшей цели патриарха. Вот почему древние говорили, для того, чтобы освоить дзен, нужны три существенных условия. Что это за три существенных условия? Первое – это великий корень веры. Второе – великий ком сомнения. Третье – это великая твердость намерения. Человек, которому не хватает одного из этих условий, подобен чайнику, стоящему на трех ножках, одна из которых сломана. Что такое корень веры? Это не что иное, как убеждение в том, что каждый человек обладает своей собственной внутренней природой, которую он может прозреть. И в том, что существует высший принцип, в который можно проникнуть полностью. Только это. Но даже имея искреннюю веру, если человек не вызовет в себе интенсивного сомнения при решении труднейших куанов, он не сможет понять их сути и проникнуть в них полностью. Однако, даже если этот ком сомнения Достаточно уплотниться, без твердости намерения его не разбить. Поэтому говорят, что для ленивых живых существ нирвана длится три асанхея кальп. Асанхея санскритский, буквально неизмеримая. Период неопределенно большой продолжительности времени. Для Неустрашимых живых существ. Достижение состояния Будды происходит с быстротой мысли. Вы всегда должны проявлять рвение. Изучение дзен подобно добыче огня трением. Самое мудрое ⁇ это двигаться вперед без остановки. Если вы остановитесь при первых признаках тепла, а затем вновь встанете, когда появится первый запах дыма, то даже если бы вы сверлили уже три Асанхея кальп, вам никогда уже не увидеть ни искры огня. Место, где я родился, находится рядом с морем, на расстоянии всего нескольких сот шагов от берега. Представьте, что в моей деревне есть человек, который не знает вкуса морской воды и что он хочет пойти к берегу, чтобы лично познать этот вкус. Сможет ли он, сделав по направлению к берегу всего несколько или даже сотни шагов и, вернувшись обратно, узнать горько-соленый вкус океанской воды? Но если человек идет вперед без остановки, пусть даже он спускается с гор Косю, или Сюнсю, хида или мино, то за несколько дней он достигнет берега, и в тот момент, когда опустит кончик пальца в море и лизнет его, мгновенно узнает вкус воды далеких океанов и ближних морей, южных пляжей и северных побережей, по сути, всей морской воды мира. Так старательно, Хакуин Дзензи объясняет предмет для тех из нас, кто изучает дзен. Хотя он и призывает нас не искать ответы в сутрах и других писаниях, не позволять себе оказаться сбитым с толку словами других людей, последовать этому призыву, разумеется, очень трудно. Однако наши патриархи не оставили нас без поддержки. Я уже говорил, что в своем беспрестанном поиске консе мы, дзенские монахи, прежде всего постоянно удерживаем в своем уме данный нам куан. Что же это за куан, который нам дают, когда мы впервые входим в монастырь и начинаем нашу дзенскую практику? Наш учитель обычно выбирает один из трех. шестой патриарх, спросил старшего монаха мё. Не думая в этот момент ни о добре, ни о зле, скажи, каким был твой изначальный облик, прежде чем родились твои отец и мать? Монах спросил мастера Джосю. Обладает ли собака природой Будды? Джосю ответил му. Хакуин Зэнди обычно говорил своим ученикам ⁇ слушайте хлопок одной ладонью ⁇ В первой строке своего произведения ⁇ Задзен Васан ⁇ Хакуин Зензи говорит ⁇ Все существа изначально будды ⁇ Когда Шахьямуни пришел к своему великому пробуждению, сидя под деревом бодхи, и увидев свет утренней звезды, он также воскликнул Как удивительно, всякое живое существо наделено внутренней мудростью и добродетельными свойствами татхагаты. Все явления, разворачивающиеся перед нашими глазами, все без исключения, Это реальность, которую мы видим, достигнув прозрения собственной истинной природы. Все есть Татхагата. Все звуки – это глубокий и исключительно нежный голос Дхармы. Почему же мы не можем воспринимать их таковыми, какие они есть? Будда Шакьямуни? Хакуин? и все патриархи прошлого провозгласили: все живые существа изначально Будды или всякое живое существо наделено внутренней мудростью и добродетельными свойствами Тадхагаты. Но несмотря на то, что эти звуки издаются правильно, наши воспринимающие органы испускают только шумовые помехи, и погрязшие в вещах, мы не можем различить драгоценные и тонкие тона, заглушаемые этими помехами. Сказанное не означает, что наши органы восприятия несовершенны. Дело вовсе не в этом. Каждый из нас обладает точно таким же замечательным органом восприятия, какой был у Будды. Но важно знать, как его настроить. Первое наставление, которое мы слышим, придя в Содо, «Откажись от своей жизни». Но легко сказать «откажись от своей жизни». Сделать это очень трудно. Однако, если мы раз и навсегда не положим конец тому, что называется «я», отрезав и выбросив его, то никогда не завершим своей практики. Если же мы сделаем это, то нам откроется странный, превосходящий все наши ожидания мир, в котором тот, кто отбросил свое «я», получает все, а тот, кто хватается за все свои иллюзорные понятия, в результате теряет все, даже самого себя. Разумеется, все, что я до сих пор говорил, всего лишь часть той мешанины звуков, который полон мир. Но я надеюсь, что каждый из вас с помощью своих удивительных органов восприятия сможет правильно уловить изумительный голос Дхармы, и обрести так называемый глаз истинной дхармы, удивительный ум нирваны и истинную форму без формы Шакьямуни. Даже если шум станет невыносимым, я умоляю вас продолжать практиковать дзадзен. Дзадзен – это ни с чем не сравнимый метод настройки наших воспринимающих органов.